Первые проходцы далеких планет. Паркан. Сентябрь 1997. Паркан был первым. Первой большой игрой. Первой мультижанровой игрой. Первым опытом институционализированной игровой разработки в России. Первой нашей игрой. Олег Костин, креативный директор компании Никита.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 Который через год станет стартовой площадкой Для другой важной игры Другой важной студии Вангеров KD Lab. Костин суммирует Итак, Genesis Parkan Это обучающая программа Это плоская графика Упрощенная модель SimLife И космос в стиле Wing Commander В финальной игре Сохранился только последний ингредиент Зато добавилось много новых Мы сказали друг другу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 В следующих главах мы услышим, что это еще одна объединяющая черта наших игр. В интервью Game Exo «Мартовский номер за 1997 год» Никита Скрипкин говорил, «Абсолютно не обязательно, что вокруг каждого солнца в игре вращаются планеты. Их может и не быть. Но если они все-таки существуют, то от их удаленности от звезды изменяются некоторые параметры».